Р. Мы даём Брайне носовой платок, чтобы она засунула его в рукав. И когда она полностью готова, мы со Стэр надеваем наши собственные платья, взятые из ящика для пожертвований. Наряд Стэр розовый и украшен оборками, а мой имеет цвет спелой сливы, и хотя он немного коротковат, в остальном сидит на мне идеально. От обоих платьев слегка несёт нафталином, пока Брайни не выливает на каждую из нас по несколько капель духов. И два мы заканчиваем приготовление, в дверь стучит дядя Прайны, одетый в одолженный костюм и причёсанный волосок к волоску. И мы с сестер выходим, чтобы дать им время побыть перед церемонией один на один. Абиг ждёт меня у входа в домик. Он вымыт, и его волосы всё ещё влажные. Он подыскал себе чистую рубашку, и сейчас её воротник расстёгнут. Так хорошо? спрашивает он. «Полагаю, мне следовало бы спросить тебя, вымыл ли ты за ушами?» Подразниваю я, делая вид, что придирчиво осматриваю его. «Да, все в порядке. Я так рада, что ты здесь». По дороге во двор и замечаю Йозефа. Он тоже надел другую рубашку, взятую из пожертвованных вещей. Она орехового цвета, немного более светлого, чем его глаза. До этого я видела его только в серой рубашке, надетой на нем в день нашего знакомства». Нынешнее подходит ему лучше, поскольку облегает его грудь и живот. Правда, её рукава немножко коротковаты, но это даже хорошо, поскольку теперь стали видны его запястья. У него красивые запястья. Привет, тихо говорю я. Привет, отзывается он, и я радуюсь тому, что благодаря цвету моего теперешнего платья моё лицо кажется менее бледным. Я ещё не познакомила тебя с моим братом. Говорю я, и с гордостью смотрю, как Абик по-взрослому жмёт Йозефу руку. Мой брат, Абик. А это Йозеф Мюллер. Йозеф здоровается с ним, но его глаза по-прежнему прикованы ко мне. Что я вижу в них? Извинение? Сожаление? Нечто терпкое, нечто такое, от чего ёкает моё сердце. Я всё ещё пытаюсь понять, что значит выражение его лица. Но тут нас разделяет группа гостей, явившихся на свадьбу, и толпа несёт нас дальше. Весь лагерь экономил керосин, чтобы как следует осветить это торжество. Двор освещён фонарями, и зайдя на него, мы с Абиком видим, что равита и его невеста Ребекка раздают свечи. Сам двор по-прежнему имеет неприглядный вид, в основном голая земля и пыль. Если его когда-то и украшали цветы, их все выполали. И посеяли на их месте всякую зелень, чтобы кормить обитателей лагеря. Но в сумерках огород не очень-то различим. Посреди двора со оруженах хупа, стоящие из грубо острогоненных деревянных столбов и простой белой простыни. Под хупой стоит Хаим, одетый в костюм, который ему велик, и со слишком короткой стрижкой. Гомон за моей спиной затихает, и я понимаю, что это связано с появлением Брайны. Её рыжие волосы блестят в лучах заходящего солнца. Она прекрасна, прекрасна. Это свадьба Дерской Брайны застенчивым Хаимом. Будь мир другим, вместо просто не тут была бы дорогая, украшенная вышивкой ткань. В идеальном мире Брайны сопровождали бы её отец и мать. Но у неё больше нет ни отца, ни матери, и она идёт к хупе между своим дядей, который шествует с сияющим лицом И старой женщиной, которую называют фрау Ван Хаутен. На фотографиях её платье будет казаться белым, говорит появившаяся рядом со мной фрау Йост, показав кивком на ряд брайны. Думаю, если бы даже оно имело цвет посудных помоев, это не имело бы никакого значения, шепчу я в ответ. Вы только посмотрите на её лицо. И так оно и есть. Когда Брайны подходит ближе, я смотрю на неё уже не как на манекен для перешитого мною платья, а как на невесту. От неё исходит свет, и она куда красивее любого платья, будь оно даже пошито самой лучшей портнихой на земле. Но на фотографии она будет выглядеть бледным, настаивает фрау Йост. Если через 50 лет они покажут фото со своей свадьбы со своим внуком, никто не сможет сказать, что это фото было сделано в лагере для перемещённых лиц. Дядя Брайны и фрау Ван Хаутен подводят Фрайны к Хупе и Хаиму, который смотрит, как она подходит к нему сквозь толпу. Парень из Венгрии женится на девушке с польско-чешскими корнями, мать которой заменяет Голландка, а отца – дядя, с которым прежде она почти не общалась. И все они знают, что надо делать, потому что общим языком для них является их вера. «Последний раз я была на свадьбе в детстве». до того, как Польшу захватили немцы. Но когда Равин доходит до семи благословений, я ловлю себя на том, что киваю в так читаемым на иврите словам, которые, как оказалось, я всё ещё помню. Благословен ты, Господь наш, радующий жениха и невесту. Мои глаза наполняются слезами. Они текут по щекам, и я ощущаю их солоноватый вкус. Фрау Юст, обычно раздражительная и нетерпеливая, достаёт из рукава носовой платок. Очки Эстер почти совсем спозли с носа, поскольку она была слишком увлечена церемонией, чтобы их поправить. В толпе мужчин я вижу Йозефа, такого же угловатого, как и всегда, с такими же непокорными волосами, но сейчас его лицо чисто выбрита, отчего оно кажется каким-то голым. Его глаза отрываются от жениха и невесты, И под покровом сумерек его взгляд встречается с моим. И, видимо, он почувствовал, что я неотрывно смотрю на него. Мне следовало бы смутиться, но я не отвожу глаз. Не зная, в чём дело, в радости этих минут, в моём новом платье или в счастье последних дней, но я смелею, и мне хочется, чтобы он видел меня. Сегодня, когда губы у меня накрашены, а волосы недавно вымыты, мне хочется, чтобы он смотрел на меня. Смотрел так, Словно я красива. Я решаю продолжать смотреть на него, пока до он сам не отведёт взгляд. Но он его не отводит. Мы глазеем друг на друга между столбиками импровизированной хупы. Свадебная церемония идёт своим чередом, и по моим пальцам течёт расплавленный воск. Слышится звон разбитого стекла, затем раздаются аплодисменты. Вздрогнув, я отвожу взгляд, перестаю смотреть Юзефу в глаза. Под правой ногой Хаима лежит ткань, в которой завёрнут разбитый стакан. Разбивание стакана это последняя часть обряда, символизирующая сразу множество вещей. Мой отец как-то сказал, что это напоминает ему о том, как хрупка жизнь. Теперь мы на собственном опыте узнали, насколько она хрупка, и больше не нуждаемся в напоминаниях. Но Брайны хотела, чтобы у неё была настоящая свадьба, и я вместе со всеми хлопаю в ладоши. пока мои руки не начинают болеть